Эпилог. Торжественное пение разносилось под сводами Московского Успенского собора. Сегодня здесь собрался весь высший свет страны. Впрочем, старых дворянских родов осталось немного, а новые — кто знал, чего от них ждать? Никто. Но торжественность происходящего заставляла забывать обо всем: Коронация. Первая за сто лет. На престол снова становящейся империи России всходил император Александр IV. Подтянутый человек, на вид лет 45, в роскошных церемониальных одеяниях торжественно приближался к помосту, сопровождаемой герольдмейстерами. За ними двигались коронационные чины, несущие императорские регалии императорскую корону, мантию, скипетр и державу. Кем был его будущее величество? Романовым? Отнюдь. На престол всходила новая династия. Почему так случилось? Никто не знал, но случилось. Императором был провозглашен 48-летний ученый. Социолог, экономист, историк, писатель, бывший офицер, политический деятель, глава партии «Русское духовное возрождение» Александр Николаевич Воронов. Дворянин потомок одной из старых фамилий, но никак не Великокняжеской. Шок после его провозглашения прокатился по всему миру. Особенно неистовствовали потомки королевских родов, каждый из которых сам надеялся получить русскую корону. Но Россия плевать хотела на чье-то возмущение, идя, как всегда, своим собственным путем. Кто-то почти всемогущий поддерживал Воронова, задвинув остальных кандидатов в угол. Проходя мимо красивой молодой пары, Александр Николаевич дружески кивнул, что отметили все заинтересованные лица. Но поняв, кому именно кивнул будущий император, сразу потеряли интерес. Нечему удивляться. С владельцами Гарвильд Индустрии Синкорпорейтед, Эриком Джейком Гарвильтом и Еленой Сергеевной Станцевой считались все. Слишком влиятельны, слишком сильны, слишком независимы. Многие подозревали, что именно эти двое и возвели на престол Воронова, но доказательств тому не имели. Многие продолжали искоса поглядывать на самых богатых людей планеты. Посмотреть было на что. Пара на самом деле выглядела невероятно красивой. Высокий, холёный мужчина в белоснежном фрачном костюме и с распущенными густыми волосами того же цвета. Мертвенно-бледное породистое лицо и бескровные губы. Даже на коронацию он явился в своих обычных узких черных очках, скрывающих глаза. Без них мистера Гарвельта не видели нигде и никогда. Женщина выглядела не хуже. Русоволосая красавица с большими зелеными глазами, горящими искорками затаенной иронии. Ее туалет стоил баснословных денег. Почему-то американец и русская были очень похожи. Абсолютно одинаковые лица, как у близнецов. Кем они доводились друг к другу? С супругами? Любовниками? Партнерами? Братом и сестрой? Отдаленными родственниками? Неизвестно. Домыслов высказывалось множество, но точной информации не имел никто. Лена почти незаметно улыбалась, провожая взглядом подходящего к коронационному помосту будущего императора. Вот и свершилось. Первая большая победа. Четыре долгих года занял путь к ней, но она добилась своего. Россия — снова империя. Снова богатая и сильная страна, с которой считаются в мире. Да что там, которые просто боятся? И это ее заслуга. Чёрт возьми, ее! Впереди было еще многое, очень многое, но немало и сделано. Лена незаметно пожала руку улыбнувшемуся ей Эрику и тоже улыбнулась, едва сдерживая торжествующий смех. Будущее лежало перед ней, сверкая всеми цветами радуги. А где-то далеко в глубине сибирской тайги, неподалеку от крохотной, забытой всеми деревеньки, сидел на берегу пруда мальчик. Совсем еще маленький пепельноволосый мальчик, лениво бросающий в воду камешки. Конец первой книги. Ноябрь 2005-Март 2006. -го. Иерусалим.